И что она применяла их по какому-то безошибочному наитию. Восемь часов замерло всякое движение, а вместе с ним все звуки и шумы. Воцарилось снимое ожидание. От тишины этой становилось даже жутко, потому что она предвещала многое в воздухе не ветерка.